Глава 16. Как и следовало ожидать, понятие «свежий воздух» в недавно отремонтированном туалете отсутствовало напрочь. Но не по предсказуемой причине, а из облаков сигаретного дыма. Видимо, дамочки из отмечающей день рождения компании наведывались сюда, причем всем батальоном. Новенькую наклейку с перечеркнутой сигаретой они попросту проигнорировали. Оно и логично, что им наклейка сделает. Агния от сигаретного дыма была не в восторге. Однако сейчас он внушал определенное спокойствие. Просто раз они устраивали перекур совсем недавно, высока вероятность того, что в ближайшие полчаса сюда никто не сунется. А кроме этой компашки в кафе, никого не осталось. Остальные посетители благоразумно удрали от пьяных воплей. Девушка посмотрела на свое отражение в зеркале и усмехнулась. «Да уж, хороша. Похоже на мышь, которая побывала на центрифуге». Она намеренно не сказала Жен-жин всего, не хотела пугать подругу, да и невозможно в слова облечь тот страх, который она увидела в глазах Эдика. И это не страх психа перед неизвестно чем. Этот человек на поверку оказался вполне адекватным. Он сказал, что его уже навещали в больнице, требовали, угрожали, его спасло лишь то, что он пока им нужен и что не может говорить. Но в дальнейшем Эдик полностью осознавал это. Ему не позволят отмолчаться или сбежать. Агнию вообще удивило, что их никто не перехватил в больнице. Тут уж оплошность допустили преследователи. Убедились, что в ближайшие недели Эдик с места не сдвинется, и не стали его пасти. А может, посли? «Не думай об этом», – велела себе Агния. «Так и до паники недалеко. Вадиму нужно звонить, однозначно». Это не так уж сложно, он ведь все-таки друг, он всегда ей помогал, и когда они последний раз виделись, готов был встать на ее сторону. Девушка это чувствовала. Однако она не собиралась ссорить Вадима с бывшим воспитанником и ушла молча. Правильно поступила. Благодаря этому теперь она имеет возможность звонить Вадиму и спокойно говорить с ним. Главное, не упоминать Даниила, тема опасная. В первую очередь для нее. Она знала номер начальника охраны наизусть. Да и из записной книжки не удалила. Скоро в трубке уже слышались гудки. Вадим не заставил ее долго ждать ответ. И все же голос у мужчины был настороженный. Огне? «Она самая», – подтвердила девушка. «Она собиралась четко соблюдать нечто вроде эмоционального нейтралитета. Не слишком холодно, не слишком жизнерадостно. Я не отвлекаю тебя?» «Нет, я просто не ждал, что ты позвонишь». Да уж, не мудрено. С большей вероятностью она могла позвонить непосредственно Даниилу или Дашке, но уж никак не Вадиму. Агния решила не тянуть паузу. Не в театре все-таки. Не смейся, пожалуйста, но мне нужна твоя помощь. Агния, я далек от веселья. Зная тебя, я скорее в противоположном состоянии. Так, он не послал ее сразу и даже не сердится. Уже плюс. Теперь самое сложное – убедить его, что помощь действительно нужна, и она ничего не придумывает. Агния начала с самого начала. Со столкновения с Эдиком в подземном городе. Ключи, Зоя, квартиры с цифрами, кладбище. Она старалась ничего не упустить. Местами было стыдно. Потому что вела она себя не самым умным образом. Однако девушка не опускала никакие детали. Вадиму, чтобы разобраться, все понадобится. Когда она закончила, в трубке повисла тишина, перебиваемая лишь незначительными помехами. Агния даже испугалась, что связь оборвалась. «Вадим, ты вообще слушаешь?» «Как?» Вопрос явно относился не к последнему вопросу. Слишком уж очевиден шок. С ответом сложнее. Агния понятия не имела, почему всякие неприятности липнут к ней. Может, совпадение, может, следствие того, что уже было. Ведь если бы не опыт предыдущих похождений, ей бы и в голову не пришло ассоциировать пропажу Зои с ключами, расследовать, соваться на кладбище. Вряд ли Вадим поймет. Лучше озвучить самый безопасный вариант. «Не знаю. Оно само случается». И я не о том. То, что с тобой само случается, я уже понял. Ты мне скажи, как ты до сих пор жива». «Если ты полагал, что будет смешно, так нет», – обиделась Агния. «Я не хотела тебя беспокоить, но ситуация обостряется. Как и всегда с тобой». «Агния, то, что произошло между тобой и Данилой, печально, и все же это не мое дело. Я, если ты еще не заметила, не являюсь аксессуаром к нему». Ты можешь спокойно ко мне обращаться, да как минимум из-за Дашки. Это если тебе нужна причина. А мне причина не нужна. Я от тебе и так в помощи никогда не откажу. Спасибо. И что нам теперь делать? В первую очередь не дергаться, велел Вадим. Оставайтесь в людных местах. Никаких больше шляней по кладбищам. Да и так ясно. Нет уж. Тебе лучше все прямым текстом сказать. У меня в Минске есть друг. Точнее был. Мы с ним не созванивались года три уже. Но когда-то работали вместе. Я проверю, там ли он еще. Мог и переехать. Если там, то все проще. Я дам ему твой номер и обрисую ситуацию. В его же интересах что-то предпринять. Если он уволился, я все равно что-нибудь придумаю. Ты все-таки не в Австралии. Но сам я прилететь, увы, не смогу в ближайшее время. Хотел бы, потому что за тобой лучше следить лично. Да не получится ни сегодня, ни завтра. Черт, погано все совпало. Меня одно дело не отпускает. Агния хотела бы остаться равнодушной. Однако не получилось. Легкая обида проскользнула. Речь ведь идет о ее жизни. Что это за дело такое, что он оторваться не может? Правда, обиду девушка быстро подавила. На дне ведь маньяк с топором не завис. Вадим не мальчик на побегушках, чтобы по первому ее требованию бросать все и мчаться в другую страну. Этот твой друг, надеюсь, он поможет. Вопрос не в том, поможет он или нет, а в том, находится ли он в Минске. Еще раз пояснил Вадим. Не бойся. «Бояться надо было, когда ты на кладбище полезла. Как подумай об этом. Я тебе при встрече все выскажу. Оставайся на связи». Вот и все. Практическая часть разговора завершена. Они обо всем договорились. По идее, Агнии следовало бы попрощаться и отключить телефон. Вот только силы воли не хватило. Это как сидеть на диете и положить перед собой пироженку. Соблазн слишком велик. Вадим являлся источником информации, от которой она все эти недели пыталась укрыться. «Вадим». Она надеялась, что он уже отключает телефон, что не услышит и не отзовется. Просчиталась. «Что-то еще?» «Раз уж проиграла, можно сдаваться окончательно». «Да, вроде того. Как дела у Дани?» «Я...» — Вадим замялся. «Слушай, я же сказал, меня ваши отношения не касаются, и ему не звони». «Почему?» «Потому что он попросил оградить его от тебя, если ты вдруг появишься. Не спрашивай меня ни о чем, ты же знаешь этого змея. Все объяснения под запретом». «Тут уж я точно не помощник. Ну все, мне нужно звонить. Кстати, если тебе скоро перезвонит некто по имени Павел, не пугайся, это от меня. Я уже ничего не испугаюсь. Тогда давай, держись там». «Уже держусь. За пол». Он поспешил завершить разговор, чувствовалось, что ему неловко. «Вот ведь дура. Зачем?» – спросила. «Если бы не узнала, не услышала это, было бы легче». А так создается впечатление, что ударили, причем ударили чем-то грязным. Он попросил оградить. Кломба, блин, ограждать его надо. Унизительно ведь, если задуматься. Хотелось плакать, а нельзя. Тогда Жин-Жин что-то заметит, начнет расспрашивать. А расспросы повлекут за собой новые слезы. Короче, замкнутый круг, в который лучше и не вступать. Агния включила воду, набрала полной ладони воды и прижала руки к лицу. «Да, макияж пострадает, так и черт с ним». Зато прохладная вода приносила новые силы и смывала усталость сегодняшнего дня, а заодно загоняла обратно предательские слезы. Плакать из-за него уже слишком. Простой водой, без специального средства косметика смывалась с трудом. Агния оказалась временно ослеплена. Она наклонилась прямо над раковиной, чтобы майку не забрызгать. Из-за этого девушка слышала, как хлопнула дверь, но не видела, кто вошел. Замок щелкнул странно, как будто его заперли. Хотя ей это должно быть показалось из-за шума воды. Сюда могла войти разве что очередная проспиртованная красотка, которая ни к чему запирать общую дверь. Агния промокнула бумажным полотенцем глаза и с удовлетворением отметила, что следов теней и туши больше не осталось. Отмылись таки. Высушив лицо, она посмотрела в зеркало, чтобы оценить масштаб разрушений. А зеркало, занимавшее половину стены, безжалостно отразило не только ее, но и мужчину, стоящего за ее спиной. Агния не поверила свежеочищенным от косметики глазам. Даже зажмурилась на пару секунд. Нет, никуда он не исчез, стоит и ухмыляется. Здоровый, коротко стрижены, глаза небольшие или просто кажутся таковыми на широком лице. Одет в темно-синие джинсы и черную кожаную куртку. А на кладбище в другом был. «Не промаргивайся, есть я», – хрипло объявил он. «Вам, независимо от ориентации, не сюда, не оборачиваясь», – произнесла Агния. Почему-то наблюдать за ним через отражение было не так страшно, хотя стоял он совсем близко. Напрасно веселишься. Ничего, мы это исправим. Как исправились с Зоей? Агния даже в мыслях не решалась дать себе ответ. Живали еще Зоя. По сухим законам логики, ее должны были убить сразу же, когда поняли, что украли не ту. Но ведь тогда все напрасно. Риск, кладбище, больница, погоня, все. «Какую еще Зою?» – нахмурился мужчина. Вот этот момент Агния как раз и собиралась оспорить. «Класс!» Они даже не потрудились узнать, кого похитили. «Зою!» «Девушку, которую вы забрали вместо джин жин «Девочка!» «Ты за кого нас держишь?» «За Джеков-потрошители?» Рассмеялся он. «Мы не похищаем людей. У нас другой бизнес. Вас, двух идиоток, тоже никто бы не трогал. Ты думаешь, нас срок прельщает?» Эдик представлялся главной проблемой, пока не появились вы. «А Зоя?» растерялась Агния. Она чувствовала, что мужчина не врет, но не понимала, как такое возможно. «Да какая нас Зоя! Не пытайся задурить мне голову! Вот вас двоих точно придется забрать, потому что вы умудрились снюхаться с Эдиком. Зачем он вам? Зачем вам программа? Что вы с ней делать будете?» Агнии и самой хотелось бы понять. По большому счету, все сводилось к Зое, вся их мотивация. Но ведь объяснили уже, что Зоя здесь ни при чем. Где она? Можно подумать позже. Сейчас самим бы выкрутиться. Честно тебе скажу. Тащить вас двоих нам не с руки. Голос мужчины стал спокойней после недавней вспышки гнева. Дело можно решить проще. Отдайте нам программу и разойдемся. Вы не сумеете ею воспользоваться. А причин жертвовать вашими жизнями ради Эдика я не вижу. «Отдать или нет? Можно отдать, им флешка и правда не нужна. Вряд ли там что-то опасное. Скорее всего, просто краденные данные. Но где гарантия, что их не убьют? Во время преследования Эдика они не казались ценителями человеческой жизни. Да и потом, почему пришли к ней сюда? Почему не забрали флешку у Жен-Жин? Скорее всего, Жен-Жин банально не отдала. Что с моей подругой? Ничего противоестественного». «Сидит там, где и сидела. Наслаждается обществом моего коллеги. Эх, красивая, зараза! И знаменитая, я так понял. Зачем вам этот Эдик? Вы с ним на разных уровнях, на разных по жизни, на одном, в подземном городе. Почему бы вам не попросить свою программу у нее? Агния не хотела раньше времени переходить к действию. Киса, просить у вас прошмандовок я вообще ничего не собираюсь». Он демонстративно достал из куртки нож, повертел его в руках. «Ты должна благодарить меня за то, что я удосужился тебе какие-то предложения делать. Мне просто жалко двух безмозглых куриц, которые влезли не в свое дело. Но если понадобится, я как с курицами с вами и поступлю». Пока он говорил, Агния украдко оглядывалась по сторонам. «Обежать-то некуда. Никаких окон нет, дверь заперта. Отпереть ее можно, но придется замедлиться, а он поймает. Пробиваться силой вообще не вариант, преимущество на его стороне, и это очевидно». Да и нож – очень даже весомый аргумент. Она старалась не показывать, что строит планы, но мужчина все равно заметил. «Не рыпайся лишний раз, ты уже свое на кладбище отбегала. Радуйся, что свалить сумела, а то бы вообще не выбралась оттуда. Прибил бы шавку со злости. Скажи мне, зачем вы усложняете себе жизнь? Отдайте флешку, и мы уйдем». «Мы не только себе жизнь усложняем, но и вам». План побега уже начал формироваться, но Агнии нужно было больше времени, которое она и выигрывала. Не просто взять и сорваться с места, когда рядом горило, да не с палкой, а с ножом. «С чего вы взяли, что мы спокойно выйдем с вами? Здесь повсюду люди, охрана. Жить захочешь, и выйдешь, и сядешь, и танец танцуешь», – фыркнул он. Лезвие ножа при очередном движении хищно сверкнуло. «Даю тебе последний шанс. Дело выбор. Или вы отдаете программу здесь, или едете с нами. Третьего тебе не дано, киса». Вот этот момент Агния как раз и собиралась оспорить. Она сделала вид, что хочет прорваться к двери. Но когда мужчина инстинктивно попытался схватить ее, отскочила назад в сторону к одной из кабинок и закрылась изнутри. «Ты что, с ума сошла?» Веселье в тоне мужчины было даже больше, чем раздражение. «Ты через слив смыться решила? Открывай, не дури, я тебя все равно вытащу оттуда». Сказать просто, вытащить не очень. Туалет недавно пережил ремонт, и двери запирались не на расшатанную толпами нетерпеливых посетителей с Чеколду, Она сложной конструкции ручку. Открыть ее не так-то просто. Вырвать тоже, потому что рука попросту соскальзывает. Мужчина очень быстро понял это. Ощущение полного контроля над ситуацией сменилось у него гневом. «Открывай, сука, я до тебя доберусь. Если мне придется делать это самому, я порежу твою наглую харю». «Заманчивая перспектива». «Закрой пасть и открой дверь». Агния не послушалась. Больше всего ей хотелось, чтобы кто-то услышал его вопли и пришел сюда, но это вряд ли. Слишком громко ревет музыка в кафе. Придется выкручиваться самой, тем более, что от нее зависит еще и судьба Женжин. Агня с ногами залезла на опущенную крышку унитаза. Мужчина тем временем обрушил всю свою злость на дверь, но пластик каким-то чудом выдерживал пока атаку. Сложно поверить, что сейчас не будет ни Андрея, ни Вадима, никто не спасет. Рассчитывать приходится лишь на себя, а это... это слишком страшно. Но пассивное подчинение обстоятельствам еще страшнее. Агния двумя руками взялась за края кабинки, проверила, удобно ли в такой позе удерживать собственный вес. Сейчас каждая мелочь важна, ведь попытка у нее только одна. ее ждет либо удача, либо очень печальные последствия. Одним порезанным лицом она вряд ли обойдётся. Хватит. Самозапугивание сейчас совсем не к месту. Должно получиться. Мужчина, наконец, сумел всунуть нож между дверью и стенкой и таким образом открыть замок. Обрадованный этой победой, он рванул дверь на себя, приготовившись вытаскивать паникующую девицу. Напрасно он расслабился, потому что паникующая девица, удерживаясь руками за стенки, ударила его ногами в грудь и шею. Удар в грудь оказался слабым, зато со вторым огня угадала. Прижимая обе руки к горлу, мужчина повалился на колени. Он глухо хрипел, изо рта шла чуть розоватая пена. Девушка не совсем понимала, что именно ему повредило, но подозревала, что эффект относится скорее к неожиданности удара, чем к реальной боли. А если так, то ничего еще не закончилось. Мужик придет в себя, встанет и все. Он и без ножа опасен. Значит, нельзя позволить ему подняться. Миновав мужчину, Агния подняла с мраморной подставки перед раковиной цветок в горшке, служивший украшением. Она занесла его над головой человека который только что хотел ее убить и ничего не смогла сделать. Потому что не просто так нанести вред живому существу. Ловко и одним ноготком это делают только блондинки модельной внешности в американских боевиках. Девушка с нормальной психикой бить беззащитного, по крайней мере, в данный момент человека не станет, потому что такие запреты существуют на уровне подсознания. «Но надо, потому что необходимо спасаться самой, потому что кто-то должен помочь, Жин-Жин, потому что есть в конце концов чипс. Кто о нем вспомнит, если она умрет?» огня зажмурилась, писнула «мамочки» и разжала пальцы. Удар получился более впечатляющим, чем предшествующий ему звук. Мужчина повалился на пол, и с ссадины на затылке сочилась кровь. Впрочем, он все равно дышал глубоко и ровно, пусть и с легким хрипом. «Жить будет. Теперь...» помочь джинжин